Победа христианства. Согласно легенде, перед сражением будущий победитель видит на небе знамение, крест, на котором было написано по-гречески Тутто-Ника, то есть Сим Победиши. Новые августы Константин и Лицини резко изменяют политику государства по отношению к христианской религии и церкви. Эпоха гонения на христианство заканчивается. Согласно Медиоланскому Миланскому эдикту 313 года, христиане получают право свободного исповедания своей религии. Впрочем, свободное отправление богослужений было разрешено христианам в восточной половине империи еще августом Галерием, предшественником Лициния. Но христианство все еще не стало государственной религией. Оно было всего лишь уравнено в правах с продолжавшей оставаться государственной языческой религией с ее культом императора. Страница 419. Однако прохристианские реформы продолжались. Эдикт от 315 года гарантировал свободу молитвенных собраний христиан. Их было запрещено привлекать к военной службе. Но христианство все еще не государственная религия. Ситуация меняется в 324 году, когда Константин в борьбе за власть разгромил своего соправителя Алициния, затем умершленного, и стал единоличным правителем громадной империи, восстановив единоначалие и вернув империю от политического дуализма к политическому монизму. Вот тогда-то христианство и получает приоритет над язычеством. Последнее не запрещается, но уже ему, а не христианству, разрешается существовать». В 324 году в эдикте о веротерпимости Константин провозглашает, чтобы сохранить ненарушимый мир в народе, я объявляю, что все, кто еще остается в заблуждении язычества, могут пользоваться таким же спокойствием, как и верующие, то есть христиане. Пусть те, кто уклоняется от послушания Богу, сохраняют свои храмы, посвященные лжи, если они этого хотят». Итак, язычники отныне не верующие в Христа, а лица, находящиеся в заблуждении. Язычество уже только-только терпит. В разрешении на его существование таится угроза. Да, эпоха гонений на христиан сменяется эпохой гонений христиан на античную культуру. В остальном Константин продолжал политику Диоклетиана, хотя тетрархия 2 августа и 2 цезаря была упразднена, деление империи на четыре части осталось, но это были уже четыре префектуры, управляемые непосредственно подчиненными монарху, префектами Претория. В консистории Государственном Совете император имел право решающего голоса, члены этого совета стояли, а император сидел. При Константине происходит дальнейший упадок городов. Центр жизни все более перемещается в деревню, в поместье. Происходит упадок торговли, денежного обращения и рост натурального продукта обмена. При Константине и звания, и должности стали наследственными. Места и обязанности каждого человека были строго определены законом. Происходит закрепление населения по месту приписки. Это относилось и к ремесленникам, и к колонам, и даже к членам городской курии, куриалам. Страница 420. Последние были закреплены в своей должности навечно и несли материальную ответственность за сбор налогов. Ремесленники были прикреплены к своим коллегиям, в случае побега их клеймили «каленым железом». Их дочери стали выдаваться замуж только внутри коллегии. Было запрещено покидать свои участки и колонам Был издан эдикт о вечном прикреплении колонов к их земле. Вместе с тем смягчилось отношение к подорожавшим, вследствие невозможности вести далее завоевательные войны, рабам Господа были лишены права самолично казнить своих рабов Было запрещено при продаже рабов разбивать семьи Посаженных на землю рабов разрешалось продавать только с землей Был узаконен отпуск рабов на волю При Константине происходит очередное падение Рима Если при Диоклетиане Рим, хотя он и не был уже резиденцией ни Августов, ни Цезарей, все же номинально оставался столицей, то Константин переносит общую столицу всей империи далеко на восток, на границу между Европой и Азией, на Боспор, в Византий, переименованный в Константинополь, и заново роскошно отстроены. Новую столицу освещали и языческие, и христианские жрецы. В ней воздвигаются и христианские, и языческие храмы. Отныне император опирается на армию, бюрократию и церковь, на вселенскую католическую церковь всей империи. «Это была уже не та церковь, какой она была при возникновении христианства. Богатая церковь победила бедную, епископская – апостольскую. Новая церковь – церковь-собственница. Она владеет имуществом, землей, рабами, церковные рабы. Она бюрокрачивается, она иерархична, иерархия – лестница власти». В основании церкви лежат церковные общины, организующие рядовых верующих. Общины возглавляют пресвитеры. Над пресвитерами стоят рядовые епископы с епархиями, а над епископами – архиепископы и митрополиты, а над ними далее – патриархи – римский, александрийский, константинопольский, антиохийский и иерусалимский. Римский и александрийский патриархи титулуются «папами». Не все христиане были согласны с такими порядками в церкви, возникшей как община униженных и оскорбленных. В Северной Африке началось движение донатистов. Начинаются ереси и расколы. Страница 421.